Хотя есть и двое, трое или и бористов, банкиры, адвокаты, деловые советники, эксперт по инвестициям, актеры, телевизионщики, по меньшей мере одна съемочная группа, хотя их софиты пока не включены, всякие другие типы, с б о р и щ е людей, скажем так, знаменитых в своей области, а остальные то ли участники некой бесконечной переходящей вечеринки. то ли нанты я в каком-то агентстве, чтобы изображать бездельников, которым некуда в р е м я девать, профессиональные клокеры или что-то в этом роде. Я немного удивлен, что у нас не было кисограммы, но, может быть, э н д и считают такие штуки низкопробными? Кисограмма — поздравление с поцелуем виновнику т о р ж е с т в а доставляемое девушкой или юношей в маскарадном костюме. По словам Клера, его долго пришлось уговаривать, когда он все же решился на это не очень бонтонное представление с пирамидой, чтобы не строил пирамиду из настоящих бокалов для шампанского, а использовал стаканы для сидра, как это делают все. Бокалы слишком высокие, слишком неустойчивы. Что ты при т и х Камерон? говорит Иван и улыбается мне. Ну, да, любезно отзываюсь я. м Не кажется, Камерон не одобряет эту с а т е ю говорит Клер, фыркнув. Она тянет. Я не одобряет. Клер высокая с каштановыми волосами. Она, как и Инди, на удивление угловатая, но если братец, по крайней мере в данный момент, крупный, с к л а д н ы й загорелый, то Клер хрупкая и бледная. Она чуть непрозрачная. Думаю, она зло употребляет кокаином. И слишком много шляется по клубам, может я просто завидую? В моем положении репортера-практиканта в Калле и прижаловании кот наплакал о таких дорогих привычках не может быть и речи. Что же касается аристократических замашек, п о т о м клер может Энди Запа я з а т к н у т ь у т вот е г о всегда полное равноправие и душа на распашку, что убедительно получается только у рожденных в богатстве. Клер работает на агента, торгующего недвижимостью, такого элитарного, что они занимаются главным образом земельными владениями, а не скромными домиками, включая самые крупные. Если лишь владение не может похвастать парой р е ч и где водится лосось, несколькими квадратными милями леса, горным хребтом, озерами, то их она просто не интересует. Камеронна, продолжает Клер. Устраивает роль стороннего наблюдателя, который кипит тут своим фарисейским социалистическим гневом и воображает, как мы все после революции встанем перед плугом, будем есть сырую брюкву и заниматься бесконечным самобичеванием при свечах на коллективных фермах, правда, Камерон? Становится за плугом, а не перед ним, отвечаю. Знаю, дорогой. Рядом с нашей старой доброй усадьбой есть ферма. Отец частенько говорит о себе, как о фермере, но я хотела сказать, что мы капиталистические паразиты займем место б ы к о в а не тех м о з о л и с т ы х пахарей не той соли земли, что их погоняет. ю з я тебя разочарую, говорю я ей. Но ты говоришь гораздо более мягкий вариант революции, чем то, что имел в виду я. Когда настанет день, мы вас п у с т и м на костную муку. Извини. Я пожимаю плечами и смотрю, как Энди начинает разливать последнюю, так всем кажется, двухлитровую бутылку. Клэр смотрит на Ивонну. В этих делах Камерон не примирим, говорит она ей. Ну что ж, давай наслаждаться жизнью, пока комиссарыщ не торжествует победу. Пойду п о п у т р ю себе нос. Не составишь компанию. Нет, спасибо. Качает головой Иоанн. Ну тогда оставляю тебя с молодым пылким т р а п к и с т о м говорит Клер, хлопает по плечу Иоанну и подмигивает мне. Она протискивается сквозь веселящуюся толпу. Пирамида все еще не наполнилась. Еще бутылку, еще бутылку! Орут все вокруг. Я поворачиваюсь к и о н н е Ну и какие н ы н ч е риски для спекулятивного капитала? Рискованные, отвечает Ивонна, откидывая назад свои длинные волосы. А что поделывает пресса? в е д здесь день чит. Вот как ха ха ха. Я пожимаю плечами. Нет, мне там нравится. Деньги н е а к т и какие, но если я вижу с в о е именно первые полосе на седьмом небе, пока не столкнусь с чем-нибудь вроде этого, я киваю на Энди, который берет. очередную откупленную бутылку шампанского и снова склоняется над уставленным стаканами столом пирамида почти полна и он н а к и д а е т в сторону пирамиды взгляд исполненный вполне возможно презрения господи да не б е р и т ы в голову в с я к о е дерьмо говорит она ее тон вот неожиданность для меня мне казалось тебе это нравится говоря ей она медленно будет взором собравшись хм п р о и з н о с т она вкладывает в этом и е ж д о м е т и рекордное количество холодной двусмысленности. Она пристально смотрит на меня. Тебе никогда не хочется заполучить нейтронную бомбу. Постоянно, говорю я, задумавшись на секунду. Она кивает, прищурившись на м и г затем пожимает плечами и поворачивается ко мне на лице ухмылка. А ты, значит, пылкий т р а ц с к и с т Спрашивает она о т ы и с к и в и в взглядом Клэр, который пытается сохранить величественный вид, все еще п р о т и с к и в а е т с к в о з ь гущу людей к женскому туалету. Как-то меня угораздило попытаться защить Клэр в постель, признаюсь я. Камерон, правда? У и в о н н довольный вид. И что из этого получилось? Она просто посмеялась. Ивонна недобритно фыркает, оглядывается. Нужно тебе было просить у меня рекомендательное письмо, тихо говорит она. Я улыбаюсь и прихлебываю шампанское, вспоминая, как пять лет назад Энди приехал в стерлинг на вечеринку, которую устраивали Уильям и он. Пять лет? Мне кажется, что прошла уже целая вечность. Ты г о в о р и л об этом у и л ь я м у спрашиваю я, и он накачает головой. Нет. Она пожимает плечами. Может, расскажу, когда состаримся. Я думаю, не сказать ли ей, что тогда там был и Энди в спальном мешке и слышал все от начала до конца. Но пока я раздумываю над этим, что-то происходит. Должно ну, быть, в одном из стаканов была трещина, а может, общий вес превысил допустимый. Раздается треск, и одна сторона пирамиды начинает заваливаться, и лавина избитого стекла и пенящегося шампанского обрушивается со стола на подстилку и на пол. Ух ты! – вырывает Суэнди. Он разводит руками, с о б р а в ш и с я в восторге. Все еще думаю. Четыре года спустя клерс своим очередным женихом о т п р а в и л а с ь на выходные в с т р а ц с п е л т там умер л а от инфаркта.